Лилиан Джексон Браун. Кот, который гулял под землей. Глава первая. Если бы в это утро Джим Квиллер прочитал свой гороскоп, возможно, ничего бы не произошло. Но он никогда не интересовался астрологией. Сидя в своих холостяцких апартаментах над гаражом, он выпил уже третью по счету чашку кофе и уставился на пол, заваленный газетами. Как обычно, Квиллер прочитал новости, изучил передовицы, посмеялся над страницей Эда, где публиковались точки зрения разных людей на всякие события, и бегло просмотрел спортивные колонки. Пропустив биржевые сводки и комиксы, он даже не взглянул на гороскопы. Предсказания, которые Квиллер не удосужился прочитать, были неблагоприятными. В дневном прибое говорилось – Сейчас неподходящее время менять образ жизни. Довольствуйтесь тем, что у вас есть. А газета «Утренняя зыб» советовала, сегодня вы можете очень устать, и вам все надоест. Но избегайте импульсивных решений. В дальнейшем вы можете о них пожалеть. В счастливом неведении относительно предначертаний звезд Квиллер развалился в уютном кресле с чашкой кофе в руках. Один кот сидел у него на коленях, А второй рядом, на книжной полке. Все вместе они составляли неподражаемую троицу. Квиллер плотный сидящий 50 мужчина, около шести футов роста, с печальными глазами, роскошными усами, которые, впрочем, не мешало бы чуть-чуть подстричь, с легкой небрежностью в одежде. А его компаньоны аристократичные сиамские коты. элегантные, ухоженные, считавшие внимание к себе в своей королевской привилегии. Поношенная куртка и тесное жилище Квиллера давали не особо лестное представление о его карьере и финансовом положении. А между тем Квиллер был весьма опытным журналистом, объездившим почти весь мир. Теперь он отошел от дел и жил в маленьком северном городке Пикоксе. Недавно он унаследовал состояние клингеншойнов, оцениваемая в миллионы или даже в миллиарды долларов. Команда бухгалтеру, нанятая судебными исполнителями, еще не определила точную цифру. Однако несправедливо было бы думать, будто Джим Квиллер гонялся за богатством. Он нуждался только в самом необходимом. Его вполне устраивали комнатушки, расположенные над гаражом Клингеншойнов, и на завтрак в то утро ему вполне хватило кофе и одного черства пончика. Но его питомцы обладали более тонким вкусом. Для них Квиллер открыл банку королевских крабов Соляский, смешал их с сырым яичным желтком и посыл, посыпал все это прекрасным английским чеддером. «Сегодняшний гвоздь программы!» – объявил он и поставил тарелку на пол. Прежде чем попробовать кушанье, коты сунули в тарелку носы, принюхиваясь. как это делают знатоки, определяя букет редкого вина. После завтрака коты вели себя беспокойно, словно предчувствовали, что что-то случится. Квиллер дочитал газету и погрузился в свои мысли. «Ну, ладно, ребятки», — сказал он в конце концов, прервав свои размышления. «Я подумал вот что. Мы едем на озеро. Проведем три месяца в старом бревенчатом домике». У Квиллера вошло в привычку обсуждать свои дела с котами. Это было лучше, чем разговаривать с самим собой, и его слушатели, казалось, получали удовольствие от звука человеческого голоса, который действовал на них умиротворяюще. Юм-юм, маленькая очаровательная кошечка замурлыкала, а Коко, кот, который издал пронзительное двусмысленное яу, внимательно на него посмотрел. Да? И что вы хотите им сказать? – спросил Квиллер, получив непостижимый взгляд голубых глаз в ответ. Он расправил усы и продолжал. «У меня есть три причины, чтобы выехать из города. В теплую погоду здесь скучно. Поли Дункан уехала на лето, и у нас сломался холодильник». Квиллер жил в Пикоксе два года, но не по собственному желанию, а в соответствии с условиями завещания. Старые каменные здания и мощные булыжником мостовые казались мрачноватые мы, в июне, а вот курортный городок Мусвил, находящийся поблизости от Пикокса, изобиловал зеленью, цветами, птицами, солнечным светом, журчащими ручейками, ветерком с озера и ватагами беззаботных отдыхающих. Вторая причина недовольства Квиллера была существеннее. Полли Дункан, директор библиотеки Пикокса, уехала на лето в Англию по обмену. Поли стал играть важную роль в его жизни. Без нее он чувствовал себя очень одиноким, и он надеялся, что время, проведенное в доме на песчаных дюнах с видом на огромное синее озеро, избавит его от душевного дискомфорта, хотя отдых на природе и рыбная ловля не относились к его любимым занятиям. Была еще и третья причина, очень важная. У него сломался холодильник. Он считал, что электроприборы должны работать без всяких неполадок, и глупо раздражался. когда что-либо ломалось. К сожалению, специалист по холодильникам уехал в туристический лагерь в Северную Канаду, а единственный оставшийся в ремонтник, который мог бы починить холодильник, лежал в больнице с грыжей. «В общем, лето в Мусвилле это здорово, с какой стороны – не посмотри», – решил Джим Квиллер. «Вы, наверное, не помните, ребятки, этот охотничий домик?» – обратился он к котам. Года два назад мы провели в нем несколько недель, и вам там понравилось. Там есть два крыльца с навесами. Вы сможете наблюдать за птичками, белками, жучками, не замочив своих прекрасных лапок. Дом простоял 75 лет. К также также принадлежали близлежащий лес, акров 40 и кусок пляжа у озера. Все вместе можно было бы считать едва ли не самым обширным владением из унаследованных Квиллером, и пока завещание не вступило в силу, за порядком в доме следили судебные исполнители. Стоило Квиллеру только заикнуться, и люди, занимающиеся его имуществом, включили бы в доме электричество, привели бы в порядок водопровод, подключили бы телефон и сняли чехлы с мебели. — Вам совершенно не о чем беспокоиться, — с безграничным оптимизмом убеждал Квиллера поверенный Хасселрич. — Вы найдете ключ под половиком у входной двери. Просто откройте дверь, входите в дом и наслаждайтесь летним отдыхом. Как выяснилось, потом все оказалось не так-то просто. Летний отдых начался с мертвого паука, а закончился мертвым плотником. Джима Квиллера, уважаемого журналиста, самого богатого землевладельца в округе и просто хорошего человека, обвинили и стали подозревать в убийстве. Но пока что Джим Квиллер не знал, что ему предстоит пережить и поэтому решил поймать поверенного на слове. Готовясь к путешествие на берег озера, он погрузил в машину картонку с летней одеждой, ящик с книгами, Гриль, чтобы готовить котам еду и кофеварку. Котов он перенес в их дорожную корзину. Юм-Юм с готовностью запрыгнула в свою плетеную корзину, на дне которой лежала туго набитая подушка. А вот Коко упирался. И существовала какая-то тайная, известная только ему причина, по которой он ни в коем случае не хотел ехать. «Ну, не капризничай!» – упрекнул кота Квиллер. «Полезай в корзину и поехали!» Ему следовало бы знать, что к капризам Коко нельзя относиться легкомысленно. Казалось, этот кот обладал шестым чувством, который помогал ему предвидеть опасные ситуации. Покидая Пикакс, Квиллер не мог избавиться от ощущения, будто они отправляются на захватывающие африканское сафари, хотя Мусвил лежал всего в 30 милях. Светило солнце, дул мягкий июньский ветерок, и было настолько тепло, что Квиллер надел шорты и сандалии. Чтобы не встречаться с машинами других туристов, он свернул с главного шоссе и устремился на север, приветливо махая рукой незнакомым людям, проезжавшим мимо. Постепенно напряжение, вызванное жизнью в каменном городе, оставляло его. В хорошем расположении духа Квиллер планировал, как проведет лето, он будет много читать, гулять по побережью, кататься на лодке. У него было также обязательство еженедельно писать две большие статьи для всякой всячины, где ему отвели постоянное место на второй странице. Его колонка, называвшаяся «Пирог Виллера», позволит ему наслаждаться работой, так как редактор предоставил ему полную свободу действий, и это будет стимулировать достаточно высокий творческий накал. — Там все довольны? — крикнул Виллер через плечо. Однако из корзинки не последовало никакого ответа. Лишь одно обстоятельство омрачало хорошее настроение квеллера: Лето он проведет без Поли дунка. Ее заместительница, библиотекарь из центральной Грасс Англии уже приехала в Пикакс. Молодая, шустрая, она не лезла за словом в карман и была полной противоположностью Поли, которая отличалась мягким характером и обладала низким мелодичным голосом. Хотя Полли выглядела как почтенная мать семейства, и в ее незатейливо причесных волосах мелькала седина, с ней было интересно. Они часто ужинали вместе, и их встречи проходили в оживленных беседах, а уикенды в загородном домике Полли заставляли Квиллера чувствовать себя на 20 лет моложе. Пока же он с грустью думал о том, что Полли нет рядом, на встречной полосе показалась машина, пчавшаяся с запрещенной скоростью. Квиллер узнал машину. Она принадлежала Роджеру МакГиллеврею, молодому журналисту из окружной газеты. Квиллер иронично предположил, и, как выяснилось впоследствии, неверно, что Роджер спешит в редакцию, чтобы предоставить отчет о чрезвычайно важных событиях, происшедших в Мусвилле. кто так поймал рыбину гигантских размеров или чья-то прабабушка празднует 92-й день рождения. «Эй, полегше на поворотах, парень!» У Роджера весьма симпатичного молодого человека была теща, Очень интересная женщина. Обычно она проводила лето в коттедже, который находился в полумиле от Клингеншоинского дома. Милдред Хэнстейбл преподавала домоводство в школах Пикакса, руководила кулинарным разделом газеты «Всякая-всячина» и умела прекрасно готовить. К Виллеру вдруг пришло на ум, что, возможно, она будет частенько приглашать его к себе в гости. Милдред жила одна. Вскоре фермы, ранчо и песчаные карьеры остались позади. Дорога нырнула в буйные, вечно зеленые леса. Повозне в корзинке можно было догадаться, что коты почуяли влажный воздух с озера, до которого оставалась всего одна миля. Квиллер тоже ощутил перемену. Дышалось легко и свободно. Чувствовался необыкновенный прилив жизненных сил. В этом-то и заключались чары Мусвилла. Каждое лето они привлекали толпы туристов из загрязненных, задыхающихся от преступности городов в южной части штата. Здешние жители называли те места болотными краями. «Теперь осталось недолго», – успокоил Квиллер своих пассажиров. Озеро появилось неожиданно. Большое, полноводное, на какой-то невидимой грани, сливающееся с синевой небес. На обочине дороги стоял рекламный щит туристического агентства с надписью «Добро пожаловать в Мусвил». Отсюда шоссе пошло вдоль береговой линии, постепенно поднимаясь на знаменитые песчаные дюны Мусвила. Квиллер нахмурился, увидев необычное явление: грязь на дороге, машины с мусором, выезжающие из леса, и услышал вой циркулярных пил, монотонный грохот корчевалок. В душе он посетовал на то, что началось интенсивное освоение озера, хотя и понимал, что это неизбежно. Потом над дорогой пронеслась ржавеющая арка, оповещавшая, что вы въехали на территорию клуба «Дюны», представляющего собой закрытое сообщество отдыхающих. Милдред тоже являлась членом этого клуба. Через полмили Квиллер свернул на грунтовую дорогу, обозначенную деревянным столбом с буквой «К». Корзина начала подскакивать от нетерпения. Коты все помнили. А ведь были они здесь два года назад. Дорога виляла по лесу, пробегая мимо диких вишен цвету, мимо стаек берез. Прыгала вверх и вниз по отлогим песчаным холмам, появившиеся еще в каменноугольный период и теперь поросшим гигантскими дубами и высокими соснами с пышными кронами. Закончилась дорога лужайкой, на которой стоял живописный бревенчатый дом, потрескавшийся и потемневший от времени. Дом казался меньше, чем он был на самом деле, из-за массивной трубы, сложенной из камней. «Ну вот, мы и приехали», — объявил Квиллер, открывая корзинку. «Так, оставайтесь здесь, а я пойду посмотрю». Пока коты резвились в машине и, становясь на задние лапки, смотрели в окна, Квиллер поднялся на вершину холма и оглядел спокойную озерную гладь. Мелкие волны накатывали на песчаный берег и соблазнительно плескались, будто приглашая искупаться. Хотя, хотя вода в озере была жутко холодной. Мягкий ветерок ласково обдувал лицо. Среди вишневых деревьев порхали маленькие желтые птички. И здесь, в этом сущем раю, Ему предстояло провести целое лето. Как и обещал Хаселрич, ключ лежал под половиком на крыльце, и Квиллер нетерпеливо открыл дверь. В лицо ему ударили поток холодного воздуха и затхлый запах нежилого дома. Квиллер непроизвольно вздохнул и поспешил вернуться к теплу летнего дня. Что-то было не в порядке. «Нет, что-то было не в порядке». Квилер неуверенно протянул руку к дверному косяку и нащупал выключатель. В гостиной зажегся свет. «Так, значит, электричество подключили. Уже хорошо». «Кто-то снял чехлы с мебели в гостиной». «Но как устранить неожиданную проблему с отоплением?» После своей предыдущей поездки сюда он смутно помнил, что батарея отопления находилась в одной из стен гостиной. Квилер взял из машины куртку и, сожалея, что одет так легко, Еще раз осмелился нырнуть в промозглый холод дома. Он быстро включил везде свет и раздвинул шторы. Батарея отопления была почти незаметна в темном углу. Она представляла собой плоскую металлическую коробку с ручками, кнопками и вытяжными отверстиями. На батарее висела бирка бесстыдно, с бесстыдной надписью: "Отопление без проблем". Квиллер сердито хмыкнул в усы. Термостат, установленный на 70 градусов по Фаренгейту, показывал только 50, а ему казалось, что здесь и 30-ти-то нет. Он переключил термостат на самую высокую отметку безрезультатно. Внутри батареи ничего даже не щелкнуло. Он ударил по ней ногой. Такая примитивная техника обычно помогала со старыми паровыми радиаторами. Но на отопление без проблем она не произвела никакого эффекта. Квиллер в основном жил в отелях или на квартирах. Там нужно было только уведомить управляющего, и неисправный кран тут же бы починили, а болтающуюся дверную ручку закрепили. Вот почему Квиллер не, мали... не имел ни малейшего представления о том, что же делать с отоплением. Но он точно знал, что не отдаст своих сиамских котов в лапы этому пронизывающему до костей холоду. Домашние... Они привыкли к центральному отоплению зимой, да и летом не могли обойтись без того, чтобы, сидя на подоконнике, не погреться на солнышке. Конечно же, имелся камин, и в корзине лежали дрова. Но Квиллер никак не мог найти спичек. Машинально он полез за ними в карман куртки, хотя бросил курить год назад. Он проверил другие коммунальные удобства и обнаружил, что водопровод работает, телефон подключен, Еще раз пнул батарею, но та упрямо не хотела включаться. В это мгновение послышалось нетерпеливое мяуканье из машины. Квиллер чертыхнулся и стал искать номер в тонкой телефонной книжечке, где значились абоненты Мусвилла. «Доброе утро!» – прощебетал приятный женский голос. «Милдред, это Квил! отрывисто произнес Квиллер. «Я в доме. Только что приехал сюда с котами на лето». «Ой, как замечательно!» — воскликнула Милдред. «Значит, завтра вечером ты сможешь прийти на вечеринку и...» «Забудь о вечеринках!» — перебил Квиллер. «Что-то случилось с отоплением. В доме холодно, как в пещере. Что мне делать? Есть здесь какая-нибудь ремонтная служба?» «Возможно, там не горит одна лампочка!» — сказал Милдред, желая помочь. «А ты не смотрел, горит она или нет?» «Я даже не знаю, как она выглядит. Спереди должна быть маленькая дверца!» Квиллер чихнул. «Милдред, просто скажи мне, кто занимается ремонтом? Не то я схвачу двустороннее воспаление легких». «А ты есть в списке, Глинко?» Квеллер начинал терять терпение. «Глинко? Кто такой Глинко? Разве тебе никто не говорил о Глинко? Ты можешь позвонить ему в любое время дня и ночи, и он пришлет водопроводчика, электрика или другого ремонтника, какой тебе нужен. Очень удобно для... Хорошо, хорошо, какой у него номер?» перебил Квиллер, дрожай и притоптывая ногами. «Ну не так быстро, Квилл. Сначала тебе надо пойти к нему в магазин, подписать контракт, заплатить и дать ему ключ от дома». «Мне совсем не нравится идея раздавать ключи кому попало», сказал Квиллер с раздражением. «Да здесь все безупречно честные люди», слегка упрекнула его Милдрид. «Ты слишком долго жил в центре и относишься ко всем с подозрением». Коротко поблагодарив ее, Квиллер бросился к машине и снова посадил котов в дорожную корзинку. «Извините, ребятки, вам придется еще немного покататься», – объявил он. А она, они направились в деловой центр Мусвилла, находящийся в трех милях на запад, к магазину «Хагитса», где делали дубликаты ключей. «Вы проведете здесь целое лето, мистер К?» – спросил Квиллера владелец. «Если только мне удастся избавиться от холода в доме, Сесил». Где можно найти человека, который бы отремонтировал батарею отопления? «Все они подвязаются у Глинко», – развел руками Сесил. «Садите к нему». По словам Милдред, торговое предприятие Глинко находилось как раз за почтой. Но в этом месте он обнаружил только одно строение – гараж. Замасленный жалкий гараж с большой дверью, открытой настежь. Внутри стояла машина с поднятым капотом. Из под капота торчали длинные, дергающиеся ноги в старых потертых брюках, а туловище скрывалось где-то за запальными свечами и цилиндрами. Головы вообще не было видно. Извините, обратился к Виллер к дрыгающим ногам, где можно найти Глинко? Туловище приподнялось и показалась голова. Лица невозможно было разобрать из-за буйных бакенбартов из-под засаленного берета. Спутанными клочьями торчали волосы, и посмеивались веселые глаза. Эта громоподобная личность перевалилась чер через крыло автомобиля и проворно встала на ноги. «Он перед тобой», — сказал человечек, улыбаясь беззубой улыбкой. «А ты кто?» «Меня зовут Квиллер. Я остановился в охотничьем доме Клингеншойнов, недалеко от территории Дюны». Гном, понимающий, кивнул. «В этом месте стоит столб с буквой «К». Правильно, сказал Квиллер. У меня проблемы с отоплением. Нужен ремонтник. Подойди к моей жене, посоветовал человечек, показав рукой в сторону дома, расположенного позади гаража. Она занимается всем этим. Квиллер пробормотал слова благодарности и пошел к дому, пробираясь через зарли сорняков, бетонные столбы и автозапчасти. На стоянке, также заросшей сорняками, он увидел три машины, ожидавшие, когда глинко займется ими. И каждая стоила не менее сорока тысяч долларов. Дом оказался таким же ветхим, как и гараж. Ступеньки осели, и Квиллер стал осторожно сбираться по уцелевшим доскам. Поднявшись, он постучал в чуть державшуюся на петлях дверь под навесом. Ковыляя, вышла женщина. А она была сама любезность и расточала множество улыбок. Ее пышный бюст драгивал, а подол платья раздувался, будто от ветра. Квиллер представился и сказал, «Я так понял, что вы возглавляете целую сеть ремонтных мастерских». «Сеть?» — повторила женщина. Ее пухлые щеки затряслись от смеха. «Хорошо сказано. Глинко это точно понравится. Ха-ха-ха. Ходите, записывайтесь. Будете моим клиентом». «А пиво хотите?» «Нет, спасибо. В машине меня ждут два друга», — отозвался Квиллер. Женщина проводила его в тускло освещенную комнату, где ничто не говорило о том, что здесь проводятся деловые встречи. «Чтобы стать нашим клиентом, нужно 200 долларов», – заявила хозяйка. «Ежегодный взнос составляет 50 долларов или 100, если вы хотите, чтобы вас обслуживали в первую очередь». Квиллер подумал, что плата несколько высоковата, но назвал свое имя, адрес дома и выбрал первоочередное обслуживание. А сейчас мне нужно, чтобы отремонтировали батарею отопления. И как можно быстрее. Когда вы сможете выслать ремонтника? Выслать? Женщина даже взбизнула от смеха. Хорошо сказано. Я тоже буду так говорить. А Теперь посмотрим. Срочно нужен водопроводчик, да? Она уставилась на потолок с потеками. Точно просматривала невидимую картотеку. «Ральф, он поехал в Пикокс устанавливать трубу. Джерри, он слег с весенней лихорадкой. Так, ему так плохо, что даже не может вести машину, представляете?» «Маленький Джо работает недалеко от вас. Устанавливает урбанком новый унитаз. Вот кто отремонтирует вашу батарею». «Вы выпишете мне счет?» – спросил Квиллер. «Нет. Когда работа будет сделана, вы заплатите маленькому Джо. Но вы должны дать мне ключ от дома». Квиллер неохотно протянул ей только что изготовленный дубликат ключа. «Я выпишу вам чек на 300 долларов, правильно?» – сказал он. Миссис Глинко покачала головой и ухмыльнулась. «Берем только наличными!» «Ну, в таком случае мне надо съездить в банк. Вы, наверное, хотите записать мое имя и адрес по буквам Квиллер». «Понятно!» – сказала она, записав его имя и адрес. И вдруг хлопнула себя по лбу. «После обеда я вышлю маленького Джо выслать! Ха -ха -ха. только не слишком поздно!» – запротестовал Квиллер. «Это у вас отдыхающих обед, это ужин, а у нас работяг. Обед есть обед! Ха-ха-ха!» Квиллер взял банки деньги для миссис Глинко и поехал на автостоянку, откуда открывался прекрасный вид на городской причал. Там он выпустил котов из корзинки. «Пока что нет смысла ехать домой!» – объяснил он им. Дадим этому парню время, чтобы отремонтировать батарею. Будем надеяться, что система глинкоз работает. Квиллер купил кофе с хот-догом и съел все без остатка, поскольку коты деликатно отказались от своей порции. Все вместе они наблюдали, как у причала покачивались различные суда. Рыбачьи лодки, небольшие яхты и парусники с высокими мачтами. Квиллер подумал, что в Мусвилл стекается довольно много денег. Вскоре местные жители разбогатеют и станут проводить зимы на юге. Интересно, а куда зимой поедут супруги Глинко? В палм Спрингс или Кэннел Бэй? В два часа он не спеша поехал домой, сомневаясь в надежности и эффективности системы миссис Глинко. К своему облегчению он обнаружил, что на лужайке перед домом стоит фургон, ржавая без всех надписей средство передвижения. Внутри фургона валялись разные инструменты, необходимые водопроводчику. Двери дома, распахнутые настежь, позволяли теплому июньскому ветерку продувать все внутри. Квеллер должен был признать, что затея маленького Джонни не лишена смысла. И как он сам до этого не додумался? Проветрить помещение. Дверца смотрового люка спереди батареи была открыта, и перед ней кто-то лежал, растянувшись на полу. Сначала Квиллер увидел грязные сапоги и потертые джинсы. А когда перевел взгляд на красочную клетчатую рубашку, тоже заношенную, то засомневался, ремонтник ли это. «Привет!» – неуверенно начал он. «Ты, случайно, не водопроводчик?» Ремонтник перевернулся, и оказалось, что это крепкая молодая женщина. Ее пепельные волосы были собраны под фирменной кепкой. «В лампу индикатор попал паук!» проговорила она. «Все внутри грязно, вот я и прочищаю. У вас есть метла? А то я здесь насорила». При этих словах ее большое унылое лицо и мрачные серые глаза абсолютно ничего не выражали. «Ты удивила меня», произнес Квиллер. «Я ожидал, что приедет парень по имени Джо». «Я Джоанна», сказала водопроводчица. «Моего папу звали Джо. Мы были большой Джо и маленький Джо». Она опустила глаза. «Твой папа тоже был водопроводчиком?» «Он в основном плотничал, но мог сделать все, что угодно». Заметив, что, Джо... что Джоанна говорит в прошедшем времени, Квиллер понял, что произошла какая-то семейная трагедия. «А что с ним случилось, Джоанна?» Спросил он сочувственным голосом, испытывая искренний интерес и отчасти профессиональное любопытство. Квиллер подумал, что водопроводчик женского пола – это хорошая тема для пера Квилла. Отец погиб несчастный случай. Она все еще сидела на полу, потупив глаза. «Какая трагедия! Это случилось на дороге?» Джоанна покачала головой и спокойно произнесла. «Отца придавила откидным бортом грузовика». «Кошмар!» — воскликнул Квиллер. «А когда это случилось?» «Месяца два назад. Я тебе очень сочувствую. А сколько ему было лет?» Джоанна выглядела лет на двадцать пять. Сорок года она отвернулась к батарее, словно желая прекратить мучительный для нее разговор, и включила лампу индикатор. Потом закрыла люк и встала. «Ну, где метла?» Глядя, как Джоанна подметает, Квиллер отметил для себя, что она очень тщательно делает свою работу. Но странно, молодая, здоровая, она совсем не улыбалась. «Я скоро», — сказала она, и понесла к фургону сумку с инструментами. Вернувшись, Джоанна невнятно проговорила — За все, за все 35 долларов. Думая, что Джоанна предпочитает наличные, как и миссис Глинко, Квиллер дал ей несколько банкнот и взамен получил квитанцию с надписью «Оплачено Джо Трап. Плата высокая, но он был благодарен Джоанне за работающую батарею. Затем Джоанна протянула ему желтый листок бумаги. «Распишитесь здесь», — сказала она, не глядя на него. «Это для миссис Глинко». Расписка подтверждала. что он заплатил Джо Трап 25 долларов за ремонт батареи. 25? Квиллера заинтересовало такое расхождение, но он быстро понял, что имеет дело с налоговой политикой, миссис Глинко. Что ж, не станем смущать бедную девушку из-за каких-то 10 долларов. Часть зарплаты Джоанна без сомнения должна отдать Глинко, и неудивительно, что ей хотелось преуменьшить свои реальные доходы. Когда, петляя по извилистой дороге, фургон скрылся из виду, и внутри дома установилась нормальная температура, Квиллер смог по достоинству оценить интерьер. Беленые бревенчатые стены, высокий потолок, перекрытый стропилами, крашеный деревянный пол, осланный индийскими циновками, два белых дивана, поставленные углом к сложенному из валунов камину, из окон, выходящих на север, открывался прекрасный вид. В миле отсюда на озере проходили парусные гонки, а за озером находилась Канада. Квиллер внес в дом корзину с котами и медленно поднял крышку. Сразу же появились две темно-коричневые мордочки с широко открытыми голубыми глазами и острыми ушками. Мордочки вращались, как перископы, изучая окружающее пространство. Убедившись, что все в порядке, коты выпрыгнули из корзины, гибкие, с бежевой шорсткой, изящными лапками и с хвостами, похожими на миниатюрные хлысты. Квиллер извинился перед котами за длительное заключение в корзине, но они не обратили на его слова никакого внимания и направились к камину, чтобы обнюхать то место, где два года назад лежала белая медвежья шкура, на которой они любили поваляться и которую в конце концов растерзали в клочья. Теперь на этом месте была индийская циновка. Потом Коко с интересом уставился на лосиную голову, висевшую над камином, а Юм-Юм, выгнувшись, полезла под диван. Там она раньше прятала свои игрушки. Через пару минут они уже были наверху, ползали по стропилам, затем спрыгнули на камин, бросились на диван, с дивана на пол, сложенные из идеально пригнанных друг к другу досок и стали точить когти, словно пол и предназначался именно для этой цели. Квиллер тем временем внес в дом свой багаж и сразу же позвонил Милдред. «Милдред, извини меня за плохие манеры сегодня утром. Боюсь, я был резок, разговаривая с тобой. Да все нормально, Квилл. Я понимаю, ты был расстроен. Ну, а теперь батарея работает?» «Работает, прекрасно. Спасибо за совет. Глинко моментально все устроила. Но мне надо поговорить с тобой об этой необычной супружеской паре и об их странном видении дел». Милдред рассмеялась. Этот способ хорошо срабатывает, а раз так, значит придраться и не к чему. Почему бы тебе не приехать ко мне поужинать сегодня вечером? Я по-быстрому приготовлю запеканку из овощей и мяса, салат и разогрею пирог. Квеллер сразу же принял приглашение и поехал в Мусвелл специально, чтобы купить для Милдред бутылку ее любимого шотландского виски и виноградного сока для себя. Он также хотел пополнить запас деликатесов для своих котов. Когда Квиллер вернулся из города, Коко чем-то очень заинтересованный сидел в коридоре. Коридор служил прихожей. На полу лежал грязный коврик, а по стенам висели вешалки для верхней одежды. В конце коридора находился чулан. В нем валялись всякие вещи, нужные для уборки дома, и еще куча разного хлама. Но чулан не входил в планы Коко. Кот возился с ковриком, при этом извивался, как червяк, и урчал. Квиллер откинул коврик. Под ним оказался люк площадью в два квадратных фута, сделанным металлическим кольцом, чтобы было легче поднимать крышку. Куко тщательно обнюхивал это кольцо. Квиллеру уже мерещился подземный водопровод, проволочные заграждения и прочие тайны, поэтому его любопытство не уступало любопытству Коко. Отойди, старина, давай посмотрим, что там, сказал он, найдя в чулане фонарик и откинув тяжелую дубовую крышку. Здесь песок, ничего, кроме песка. А Коко уже раскачивался на краю люка, готовый прыгнуть в темную бездну. Нет, крикнул Квиллер. Кот вздрогнул, отступил и, не спеша удалился. Усевшись в сторонке, он стал беззаботно прилизывать шерсть. К тому времени, когда Квиллер собрался в гости к Милдред, его питомцы уже были накормлены и нежились на крыльце, с которого открывался прекрасный вид на озеро. Они сидели в полоске солнечного света, чрезвычайно довольны своей судьбой, и у них действительно не было оснований для жалоб. Коко и Юм-Юм только что съели банку лосося, две копченые устрицы, и теперь отдыхали в ленивых позах. Квиллер захотел сфотографировать их, и на цыпочках пошел за фотоаппаратом. Но как только он навел объектив, юм-юм принялась чесать за ухом с отсутствующим выражением глаз небесно-голубого цвета, а Коко -Ко высоко задрал ногу и стал вылизывать свои прелести. Перед уходом Квиллер прогнал котов с крыльца и запер их в доме. Ему предстояла прогулка в полмили. Границей владений Клингеншоенов служила пустынная песчаная коса, лениво омываемая волнами. Далее над водой возвышалась голая скала, известная под названием мыс Чаек», хотя здесь редко можно было увидеть чайку, разве только когда на берег выносила мертвую рыбу. За мысом в дюнах выселись коттеджи, все непохожие друг на друга: то современной планировки, то в деревенском стиле или замысловатой постройки, а то и просто некрасивые, как, например, сооружение, напоминавшее корабль и принадлежавшее, как говорили, отставному капитану. Последним в ряду коттеджей стоял дом Милдред, выкрашенный в желтый цвет. Рядом с ним подготавливалась площадка для какого-то нового строительства. Был заложен фундамент, а кое-где уже начали возводить стены. На террасу дома вела лестница с двадцатью деревянными ступеньками. И когда Квиллер взобрался наверх, Милдред, задрапированная в тяжелое пляжное платье желтого цвета, встретила его там. А что здесь строят? поинтересовался Квиллер, указывая на строительную площадку. «Многоэтажные дома!» – с сожалением сказала Милдред. «Не могу их себе представить среди здесь, среди этих дюн. Но нам пообещали здание для клуба и бассейн, поэтому все не так уж плохо. Для купания в озере слишком холодная вода, так почему бы не построить бассейн?» Квиллер передал хозяйке бутылки с соком и виски и предложил пройти к бару. Милдред проводила его в дом и показала, где взять бокалы и лед. Голоса звучали приглушенно, поскольку стены были обиты тканью, сделанной вручную и вышитой традиционными и современными узорами. В уголках виднелись вышитые буквы «М» и «Х». «Какой труд!» — воскликнул Квиллер, уже представляя, какая из этого получилась бы отличная статья для его колонки. «Я только вышиваю!» — скромно произнесла Милдред. «А ткани делали мои умельцы». Она работала учительницей в школе, публиковала свои статьи в местной газете, собирала деньги для больницы и, кроме того, руководила благотворительным проектом по оказанию помощи мастерицам ручного труда. Квиллер с восхищением посмотрел на нее. «У тебя столько энергии, Милдред! Ты так много успеваешь!» «Тогда почему я никак не могу похудеть?» – возразила Милдред, не принимая комплимента. «Ты красивая женщина, и не переживай за какой-то пары фунтов лишнего веса!» «Мне, Мне нравится это... готовить!» «И я люблю поесть», — пояснила Милдред. «Дочь советует мне побольше двигаться. Ты можешь представить, как я бегаю трусой, к примеру? Только себе вообрази». «Кстати, а как чувствует себя Шерон в роли матери?» — поинтересовался Квиллер. «А она все время сидит дома, не отходя от ребенка, но и очень хочется вернуться на работу в школу. Роджер же считает, что нужно еще год побыть дома. А ты что думаешь насчет этого Квил? «Кого ты спрашиваешь? Бездетного холостяка?» неудавшегося мужа, а одиночку, не имеющего родственников. У меня на этот счет нет мнения, по той простой причине, что его просто не может быть. Кстати, я видел Роджера, когда ехал с Пикакса. По всей вероятности, он спешил в редакцию, чтобы передать материал для воскресного выпуска. Милдред тем временем внесла тарелки с дымящимися тушеными грибами. — Мне понравилась твоя колонка, посвященная набивщику чучел Квил. Спасибо. «Действительно, тема интересная. Я узнал, что головы животных никогда нельзя вешать над камином. Они от этого высыхают. Так что лосиная голова из моего дома может смело отправляться на операцию по удалению морщин. Я также хотел бы сделать что-нибудь с этими белеными бревенчатыми стенами. Было бы лучше, бы, если бы их не красили». «Но тогда внутри стало бы гораздо темнее», – возразила Милдред. «Хотя, конечно, можно сделать застекленную крышу, а она не будет протекать». «Не будет, если ты найдешь хорошего мастера». «А как мне найти хорошего мастера?» «А, конечно же, позвонить Глинко, да? Странно еще, что еще никто не вел, не вывел его на чистую воду, Милдред. У него здесь монополия, я подозреваю. Он держит свои цены, подавляя остальных и уклоняясь от уплаты налогов. Они не выдают чеков и, по всей видимости, не ведут бухгалтерского учета». «Мисс Глинков все держит в голове, пожалуй, плечами Милдред. Эта женщина живой компьютер». Налоговой инспекции не жалуют живые компьютеры. Что бы ты ни говорил, но приходится признать, система Глинко очень удобна для отдыхающих вроде нас. Интересно, может они еще кого-то присылают, кроме водопроводчиков и плодников? Не будь циничным, Квил. Да, а что приключилось со своей батареей? Мертвый паук в лампе индикаторе или что-то вроде того? Я не совсем понял. Глинко прислала мне женщину водопроводчика. «Да, это маленький Джо», — подтвердила Милдред. «Она не такая уж и маленькая. Ты ее знаешь?» «Конечно». Милдред работала в здешней школе более 20 лет и знала в лицо не одно поколение учеников и их родителей. Ее зовут Жанна Трап. Большой Джо, отец Жанны, погиб в результате несчастного случая. В этом округе очень высоко ценят процент несчастных случаев со смертельным исходом. Люди или доживают до 95 лет, или умирают молодыми. «На охоте, тонут, погибают в автомобильных катастрофах, разбиваются о камни», — заметил Квиллер. Милдред кивком головы указала ему на обеденный стол, напоминая о еде. «А маленький Джо хороший водопроводчик?» — спросил Квиллер. «Я подумал, не написать ли мне в очередной своей колонке о ее необычной профессии». «Я не знаю, что значит быть хорошим водопроводчиком», — ответила Милдред. «Но в школе Джоанна всегда хорошо работала на уроках труда». У меня нет ни малейшего понятия, почему она решила получить лицензию водопроводчика. Как может женщине нравиться чистить туалеты и канализационные трубы, копаться в кухонных раковинах и ползать под домами? Я даже ванну не люблю чистить, а тут это. Запеканка, приготовленная из индейки, самодельной лапши и сердцевин артишоков, привела квиллера в отличное расположение духа. Салат под названием «Цезарь» еще больше поднял настроение. А после малинового пирога он был доволен почти так же, как бывал доволен куко, поев копченого лосося. Подавая кофе на террасу, Милдред сказала. «Завтра будет вечеринка. Почему бы тебе не прийти туда в качестве моего сопровождающего и не познакомиться с кем-нибудь еще? Вечеринку устраивает Док и Дотти Медли. Док работает стоматологом, Они приезжают сюда на выходные. А кто там еще будет? Возможно, Комптоны. Ты встречался с ними, конечно». Урбанки они ведут уединенный образ жизни. Он аптекарь, помешан на гольфе и вдобавок ко всему прочему ужасный зануда. Джон и Вики Бушлинды, владельцы фотостудии. Он заядлый рыбак. Все называют его Буши. Это смешно, потому что он лысый. Недавно разведенный адвокат из центра. Хотя я не знаю, приедет ли он вообще этим летом. Коттедж Данфилдов снимает молодая женщина. А что поделает отставной капитан? К моей вящей радости капитан Флок никогда не показывается в обществе. Он очень неприятный человек во многих отношениях. Хотел написать о нем своей колонке, но с этим эксцентричным старикашкой невозможно договориться. Пару раз я заходил к нему в антикварный магазин. Это же фарс чистейшей воды. Флок – обманщик, доверительно сообщила Милдред. Он никогда не был в море. Он работал обыкновенным корабельным плотником на старой верфи. А как он тогда попал в здешнее общество? На этот счет существует целая история. Флог купил землю рядом с озером. Давно, еще за бесценок. Когда считалось, что она ничего не стоит, Наворвал с верфи всякого стройматериала и сам построил себе дом в виде корабля. Ты его видел. Теперь же цена за землю в окрестностях озера доходит до 2000 долларов за квадратный фут. Кстати, Квил никогда не выпускает своих котов на улицу. У Флога есть собака, которая бросается на котов. Комитеты даже обращались в суд. Когда эта собака растерзала их кота. Приглушенно зазвонил телефон. И, извинившись, Милдред вышла. Сквозь раздвижные двери было слышно, как она разговаривает: Привет, Роджер! Я слышала, что сегодня вечером ты смотришь за ребенком. Не-то что? Кто? Ой, как ужасно! А как это случилось? И что теперь будет с семьей? У них же трое детей. — Да, спасибо, что ты мне рассказал, Роджер. Это действительно очень плохие новости. — Ну да, конечно, возможно, мы соберем для них деньги. Заметно помрачнев, Милдред возвратилась на террасу. Это звонил Роджер. Утонул человек, молодой парень, с которым он вместе учился в школе. — А как это случилось? — спросил Квиллер. — Пошел на рыбалку и не вернулся домой. Его тело нашли в устье реки. Завтра в газете напечатают сообщение. — Может, лодка перевернулась? Нет, он рыбачил с берега. Мне ужасно его жаль. Всю зиму этот парень был без работы, и его только что приняли в артель строить вот эти самые многоэтажные дома. Милдред предложила еще кофе, но Квиллер отказался, сказав, что хочет вернуться домой до того, как начнут кусаться комары. На самом же деле он почувствовал особую дрожь в верхней губе. Такое подергивание усов каким-то необъяснимым образом всегда предвещало ему неприятности. Квиллер быстрее, чем раньше, прошел расстояние в полмили от дома к своему. Ему даже хотелось побежать. Поднимаясь по песчаному откосу, он услышал, как громко мяукает Коко. И когда открыл дверь, то почувствовал запах газа.